Глава 6 Вы изучаете бестиарии, чтобы обрести знания тех, с кем вам предстоит сражаться. Но помните, знание это не все. Книги научат вас тому, что мы уже познали. Чудовища, о существовании которых мы знаем. Книги также откроют вам глаза на то, что нам еще предстоит узнать. На чудовища, которых мы знаем лишь то, что они существуют. Но никакой бестиарий и никакая книга не подготовят вас к тому, о чем мы даже не подозреваем, к чудовищам, само существование которых нам неведомо. Весемир из Каэрморхена Деревня добрых три десятка домов раскинулась в излучине речки с пологими берегами, заросшими айром. неподалеку сверкала на солнце гладь небольшого пруда в кольце Ив. За деревней темнел бор, черная стена еще вековых деревьев. Разбитый тракт вел прямиком в деревню, на площадь. Но доступ преграждало одинокое подворье, отстоящее примерно на полет стрелы. Оттуда даже издалека доносился звонкий дзинь зин дзинь металла о металл. Первыми его заметили рывшиеся в крапиве цесарки, подняв невообразимый гвалт. Дело обычное, почти все крестьяне держали цесарок. Ничто так не предупреждало о чужаках, как эти птицы. И только потом, когда он уже почти въехал во двор, проснулись собаки брехливые и зловещие, но, к счастью, на привязи. Металлический звон доносился из-под открытого навеса. Там мерцал огонь. Время от времени вырывался пар. Геральт спешился набросил поводья на кол. Внутри, вот близках пламени, подросток лет 15 качал мехи, повисая на веревках, «Приводящих устройство в движение». Низушек в кожаном фартуке стоял у наковальни, колотя молотом по подкове, зажатой в клещах. Он заметил Геральта, но не перестал бить. Геральт ждал, не подходя ближе. Низушек прекратил ковку. Окунул подкову в катку. Зашипело. Вырвался зловонный пар. «Ну и...» «Табличка на развилке требуется, ведьмак». Низушек бросил подкову на стопку других. Отложил молот, вытер бопот Перемазанный сажей в мерцающих отблесках жара он походил на чертенка. «Может, и требуется». Проговорил он, даже не взглянув на Геральта. «Тебе-то что?» «Я ведьмак». «Да ну». Низ уши глянул с недоверием. «Ты ведьмак? Не бойся, вчерашнего дня?» «Подольше немного». «Ну да, вижу, что немного». Без обид, но хоть волос белый, а мордашка молоденькая. И щетина жиденькая. Не обознаться, вот и хотел убедиться. Убеждаю, кто у вас старейшина и где его найти. Искать бестолку и в деревню соваться тоже. Гераль помолчал, прикидывал, поможет ли использование крепких словечек или навредит. «Если в деревню не поеду», – спросил наконец. Как узнаю, в чем дело. От кого? От меня. Низушек махнул парню, чтобы оставил, наконец, мехи в покое. «Как звать-то?» «Геральт». «А я Август Хрон пепер здешний кузнец. Табличка на развилке моих рук дела. Потому как грамотный я, ученый. Вот старейшины мне поручили дело, табличку написать и ведьмака, когда явится, встретить. Стало быть, приветствую. А в деревню...» Продолжил он, видя, что Геральт не ответит на любезность. «Соваться не надо. Велина не пускать никак. Понял?» «Нет». «Не хотят они тебя там!» – выпалил местный кузнец. «Не хотят, и все тут. Мне поручили дело. Со мной говори, со мной уговор заключай. Со мной. Я ведь не только низушек, но еще и кузнец. К низушку никакие чары не липнут, а кузнецу никакая нечисть не подступится. Я ведьмака не испугаюсь». «А что же деревенские?» Такие пугливые. «Насмешничаешь? Всем известно, что за ведьмаком всякая зараза тянется и скверно. Что он всегда какую-нибудь хворь может притащить даже мор. И что потом прикажешь делать? Сжигать все, к чему прикоснется? К тому же девок молодых в деревне видимо-невидимо. А за ведьмаком разве углядишь? А колдует, попортит и вот тебе, поди потом замуж выдай». Говоря, это кузнец скалился, а подмастерье разинув рот, глядел на Геральта со страхом. «Ладно». Низушек посерьезнел. «Хватит шуток. Садись вон там, на лавку». «Не жалко лавки, ведь придется подижечь». «Я не боюсь. А тут кузнеца, а тут чары не действуют». Геральт сел. Август Хорнпеппер тоже сел на табурет напротив. Подмастерье примостился на земляном полу в углу с год назад», – начал низушек. «Приключился в деревне мор. Скотина дохнуть стала. Телки доволы. Куры нестись перестали. Мужик сено косил, косой порезался. Баба одна дитя потеряла. Мальчонка с чердака свалился, ногу сломал. Староста медвежьей болезнью маялся. День и ночь с нужника не слазил. Словом, бед не с Думали люди, думали, да надумали. Порча это». Геральт вежливо молчал. А жила в деревне старуха, продолжил после паузы Август Хорнпеппер. Старая ведьма, скрюченная, как коромысло, с бородавкой на носу, травами промышляла, ее и заприметили, возле курятника крутилась, того самого, где куры нестись перестали. Да еще в пруд наплевала, а вскоре рыба кверху брюхом всплыла. Ну и взяли эту старуху, да в тот же пруд ее, бултых! «Глядь, не тонет. Стало быть, ведьма выловили и сожгли». «Да, но сперва шею свернув...» «Слушаю дальше». Август Харнпепер прохрипел, сплюнул в катку с водой. «Был у старухи кот», — продолжил он. «Здоровенный черный бандюга. Известно, для чего такой кот у ведьмы водится». Хотели поймать и тоже спалить, да удрал паршивец. В лес утек, только его и видели. И началось. Пошел парень за хворостом, сгинул. Через три дня нашлись. Лица кожа до костей содрана. Рука наполовину отгрызана, живот в спор от кишки наружу. Потом еще один. И также когтями располосован, изгрызен, трибуха наружу, потом еще один, точь-в-точь. -точь. Сразу видать, кошачья работа. И подтвердилось. Что подтвердилось? И как? Один выжил. С месяц назад дело было. Кишки обеими руками придерживал, но как-то до деревни дополз. Перед смертью подтвердил. Кот. Черный. Громадный. стеленка размером. Тут все ясно стало. Порешили. Это кот ведьмы. Маги вырос и мстит за хозяйку. Продолжай. В лес уже никто в одиночку не ходит. Только гуртом. Да и то не просто такую ватагу собрать. Все ведь трясутся от страха. А там лесные поляны. Косить надо. Иначе без сена останемся. Вот старейшины и порешили ведьмака кликнуть. Деньги собрали. Велели табличку сделать. Я сделал. Повесил. Рад, что так скоро объявился. Мечи гляжу при тебе. А у меня их деньги на сохранение. Убьешь чудище, получишь плату». «Мне надо убить кота. Кота ведьмы». Август Хорнпоппер помолчал. «Я кузнец», — сказал он, наконец, пристально глядя на ведьмака. «Никаких чар не боюсь, хоть сам тут чародейством занимаюсь. А ты как думал, как это делается? Чтобы твердое железо размякло и под молотом любую форму приняло? Это огненная магия и сила нечистая, не иначе. К тому же я не Зушек». «На мне все как с гуся вода!» Геральт промолчал. Кузнец снова хрипло откашлялся, сплюнул. «Я ко всему привычный!» Продолжил он. «К болтовне про колдовство тоже!» «Потому как испокон веков случалось, что скотина дохла, куры нестись переставали, рыбы всплывают, когда вода цветет. косари режутся, когда с пьяну за косы берутся, а то, что староста с поноса мается...» Тоже, что ли, сверхъестественное? Да покажите мне, милые мои, что-нибудь естественнее поноса. Вывод напрашивается простой. Не было тут ни чар, ни порчи, ни чертовщины никакой. Невинную бабу придушили, вот и все. Вижу, тебя совсем не трогает то, что я говорю. Я тоже привычный. В твоем ремесле иначе нельзя, это понятно. Что ж, пусть каждый своим делом занимается... «Мое дело – наковальня да молот. Невинную бабу убили – это дело старосты и судов. А твое ведьмачье дело – разобраться с тем, что в лесу людей убивает. Потому что убивает там что-то. Хотя готов поспорить, что это вовсе не бабкин кот. А? Как думаешь, молодой ведьмак?» «Для простоты», – ответил Геральт после паузы. «Пусть будет кот. Название подходит, не хуже других. Давай перейдем к деталям». «Сколько у тебя в казне? Сколько деревня за кота заплатит?» Кузнец снова помолчал какое-то время, потом причмокнул. «Велели мне, — сказала наконец, — хорошенько с тобой поторговаться. Начать с 200 Погоди, не мотай головой, дай договорить. Они хоть и бедняки, но не заслуживают, чтобы я тут торговался. Готовы дать максимум 500 марок. Столько собрали, так и порешим, без торга». Молчание Геральта он принял за согласие. И правильно сделал. «Разумеется», – добавил он как бы между прочим. «А о предоплате речи быть не может. Даже о задатке не заикайся. Я понимаю их опасения. Ведь если бы меня, к примеру, местные считали мерзким выродком, что невинных женщин убивает, чуму разносит до миазмы, извращенцем, падким до девок, если бы брезговали мной так же, как они тобой...» Я бы не посчитал особо вещественным взять деньги вперед, да и дать дёру, пусть получат по заслугам. Не думал об этом? Нет, ни секунды. Так я и думал. В общем-то, был уверен. Но что, и спросить нельзя? От кузницы до пушки бора было четверть стадии. На полпути стояло нечто, что, видимо, еще осенью было возом сеном. А теперь превратилось в заросшую руину. От былого великолепия, которое осталось только ходовая часть, до колеса. Сработанные колесным мастером из материала получше, чем все остальное. Три колеса, четвертое было сломано. Нетрудно догадаться, что поврежденный воз бросили в панике. Распрягли лошадь и бежали со всех ног. И не нашлось смельчаков вернуться за повозкой. Геральт остановился у воза, немного понаблюдал за опушкой леса. Потом приступил к приготовлениям. По правилам, вбитым в него в Каэрморхене. Достал меч, оружие заметно отличалось от обычных боевых мечей такого класса. Ведьмачий меч, выкованный из метеоритной стали, имел общую длину сорок с половиной дюймов, из которых на клинок приходилось 27 с четвертью. У обычных мечей клинок был либо на дюйм короче, либо на дюйм длиннее. Ведьмачий меч весил 37 унций. Обычные мечи даже те, что короче, как правило, были куда тяжелее. Проверил остроту клинка. В общем-то зря, проверял ведь только вчера. Но правило есть правила Из сумки достал небольшую шкатулку, нажал пальцем потайную защелку, открывающую крышку, внутри в мягких отделениях тесно стояли флаконы из темного стекла. Их крышки выстроились ровными рядами, словно солдаты на плацу. Геральт закрыл глаза. Он умел, обязан был уметь распознавать флаконы на ощупь. Помнить их места в шкатулке и безошибочно определять форму крышки подушечкой пальца. Коснулся флаконов, опознавал один за другим. Лечебные эликсиры. Иволга, черная чайка и чайка. Морфующие. трясогузка, дрозд и цапля. Метаморфующие. Козадоя, чечевица. Отхлебнул по глотку из двух. Дрозда и цапли. Решил, что этого хватит. Бодро зашагал к лесу по траве, что была выше колен. Закат был цвета копченого лосося. Много позже, хоть и очень неохотно, Геральт мысленно возвращался к тому происшествию. И каждый раз приходил к выводу, что выжил по сути случайно. Что его собственная заслуга выживания была минимальной. Что жизнь ему спасло в первую очередь время года. А во вторую тот факт, что кот, которого он должен был убить, вовсе не был котом. Лес был весенний, редкий, залитый лунным светом, и по-весеннему усланный ковром прелой листвы и прошлогоднего сухостоя. И все же, будь это настоящий кот, атака из осады прошла бы бесшумно. Но это был не кот, его когти не прятались в мягких подушечках лап, и выдал его хруст сухой ветки. А реакции ведьмака после эликсиров были достаточно быстры, чтобы увернуться от коварного нападения. Он отпрыгнул, а точнее резко метнулся в сторону, упал на колени. Тушь атакующего чудовища лишь скользнула по нему. Когти едва задели плечо. Тварь изогнулась в прыжке, словно лентам, Бросилась в новую атаку, еще не коснувшись земли. Геральт не успел встать с колен, но успел выхватить меч и ударил. Удар вышел неточным. Лезвие меча только скользнуло по плоской голове твари и срезало часть скальпа вместе с растущим из башки пучком щупалец. Зорил. Геральт теперь понял, что это был именно Зорил. Припал к земле, затряс головой, разбрызгивая кровь. Он больше смахивал на ящера, чем на большого кота. Хотя эти пучки щупалец на башке действительно могли сойти за кошачьи уши. Да и белые клыки в пасти тоже наводили на мысль о коте. Длинным хвостом, шуршащим по сухим листьям. Тварь тоже пользовалась по-кошачьи, для равновесия в прыжках. Зорил прыгнул на ведьмака длинным броском. Геральт и на этот раз увернулся, но опять же без всякой грации. Скорее отчаянным рывком, чем ловким уклонением. Но снова сумел ударить размашисто и неуклюже. Зато метка почти отсек одну из передних когтистых лап Зорила. Несмотря на это, чудовище успело зацепить ведьмака когтями другой лапы. Но они вместо того, чтобы разорвать плоть, Лишь проскрежетали по серебряным заклепкам куртки. Зорил рухнул на траву, а ведьмак рубанул сверху, чтоб было сил. Кровь хлынула фонтаном. Монстр жутко взвыл, но даже с распоротым брюхом уже готовился к новой атаке. Геральт подскочил, ударил. Клинок достал до позвоночника. Зорил свернулся, закричал страшно, почти по-человечески. Ведьмак крубанул еще раз. Лезвие дошло до спинного мозга. Зорил забился, раздирая когтями землю. Геральт ударил снова, перерубая по звонке в другом месте. Зорил визжал и метался. Геральт рубил. И тоже кричал. Зорил выл. Геральт рубил. Раз за разом, как дровосек топором. Зорил уже не выл, только хрипел. Прошло немало времени и потребовалось еще несколько ударов, прежде чем он затих. Луна выглянула из-за туч, просвечивая сквозь голые ветви деревьев. В ее сиянии разбрызганная кровь казалась черной, как смола. Геральт рухнул на колени и его вырвало. Рвало его долго, а поскольку желудок был почти пуст, процесс оказался очень мучительным. Извергаемые эликсиры жгли горло огнем.